Алек Гوفк. Четыре мушкетера или мочалка и почерепу. Роман-пародия в трёх книгах. Книга первая. Подвязки королевы. Глава первая. Встреча в Менге. В первый понедельник апреля 1625 года Ближе небольшого городка Менга оглушительно орали ослы. Их серую ослиную жизнь потревожила песочного цвета кляча, на хребте которой словно на электрическом стуле конвульсивно подпрыгивал прыщавый молодец в гасконском берете с индушачим пером. Читатель, вероятно, уже узнал нашего друга Тартаньяна, направлявшегося в Париж на поиски счастья и приключений на свою шею. А хорошо всё-таки быть капитаном мушкетеров, мечтательно отмахиваясь от однозных мух, размышлял наш друг. Работёнка не пыльная, да и оклад солидный. А главное, сиди себе в Кордегардии и в нос не дуй или в ухо. А впрочем, госконец махнул рукой, проклятая жара. Вроде весна ещё, а пичут как в Африке. Дортаньян расстегнул камзул и чуть не выронил рекомендательное письмо господину Детревилю, капитану королевских мушкетеров. Вот оно, письмецо то. Любовно покусывая конверт, подумал Дортаньян: "С помощью этой бумаги я в два счёта стану лейтенантом, а там и до капитана недалеко". А может лучше сделаться маршалом Франции? Какой почёт! Зарплата побольше, чем у несчастного капитаншки. Да, решено, стану маршалом. Да. Он озадачен почесал нос. Но ведь маршалу нужно ходить в походы, когда война. А это такая да кука. Там уже там ещё и стреляют. Пуля может угодить прямо в копчик. Нет. Уж лучше капитаном мушкетёров хотя с другой стороны Так, споря с самим собой, наш герой добрался до знаменитых ворот Менга. Поглощённый своими мыслями, он не заметил дорожный знак. Знак ясно указывал о ограничении габаритов по высоте, в которые Дортаньян, длинный как шлакбаум, явно не вписывался. В следующий момент песочная кляча Ничто же сумняшеся вошла в ворота, а Д'Артаньян с колокольным звоном в голове развалился в пыли. Выплюнув куриный помёт, Д'Артаньян вскочил на ноги и с проклятиями бросился в догонку за лошадью. Благодаря тому, что его боевой конь не отличался высокими скоростными качествами, нашему гасконцу без особого труда удалось его догнать, и всего лишь с третьей или четвертой попытки, поскольку благородное животное нещадно легалось снова утвердиться в седле, хотя и задом наперед. Пересесть Д'Артаньян не рискнул, так как четвероногий друг прибольно футболил копытами, оставляя на теле синяки влеченой с тарелку. Доставив обитателям Менга несколько веселых минут, наш друг въехал в город в довольно экзотическом виде. Плевать ему было на то, что чернь скалит зубы, Д'Артаньяна заботили вопросы предстоящей карьеры. Измученный этой дилеммой, он в конце концов решил стать и маршалом, и капитаном, и королем, а если повезет, то и самим кардиналом в придачу. «Что ни по плечу Гасконцу, черт побери!» Тут он едва снова не вывалился из седла. «На сей раз...» Причина была иная. В стоящей неподалеку карете, благодаря распахнутой дверце, ему открылась волнующая кровь картина. Белокурая красотка в замшевых ботфортах, приподняв мини-юбку, с лениво-томным видом поправляла чулки. Почувствовав, что за ней наблюдают, красотка обернулась, ничуть не смутилась, закончила свое занятие и смерила молодого человека, с ритнивым взглядом. Вот это курочка, восхитился Дортаньян. От смущения, что на него обратила внимание такая красотка, он покраснел, а синяк на скуле нежно полиловил. Как бы познакомиться? А ладно. Проеду разок мимо, а вось разговор и завяжется. Как и всякий гасконец, Дортаньян был очень недурно во мнее о своей внешности картинно подбоченясь, он медленно протрусил мимо кареты. Мочалка и почерепу дама ничего не сказала. Тогда Дортаньян вернулся и снова проехал мимо кареты, но уже с другой стороны, до лампочки. Когда Дортаньян наматывал уже 18-й круг, незнакомка не выдержала. Эй, сударь, да прекратите вы свою джигитовку, чёрт бы вас побрал! У меня от вас голова идёт кругом. Если вы хотите женщину, то так и скажите, а то мотыльцы как мотыга, смотреть то что. Тартанян остолбенел. Чего, чего от таких речей юно слышать никак не ожидал. Да я откуда было знать ему, провинциалу, как испортились нравы в столице? В его гасконий нужно было с полгода как пристёгнутому таскаться за юбкой, чтобы добиться права чмокнуть барышню в щёчку. Но Париж это Париж. А то, что незнакомка из Парижа, было ясно как пень. Оправившись от изумления, Дортаньян полез обниматься. Фи, от вас несёт на возом. Незнакомка состроила презрительную гримаску. «А деньги-то у вас есть?» Хитроухий, как и все гасконцы, Д'Артаньян полез за пазуху и зашуршал рекомендательным письмом. «Да я озолочу вас, мадам! Меня зовут...» «Меледи», — холодно поправила дама. Проигнорировав галантно протянутую руку, Меледи легко выпрыгнула из кареты. «Пошли быстрей, у меня мало времени», — кокетливо сказала она, — и точно муравей дохлого клопа потащила за собой гасконца. У входа в гостиницу чья-то рука легла на плечо Д'Артаньяна и резко его развернула. Бедный гасконец завертелся волчком. — Что вам надо, Рашфор? — недовольно спросила дама. — Ах, миледи, опять вы за старой! Укоризненно качая головой, произнес дворянин и двинул Д'Артаньяну в душу отчего несчастный потерял равновесие и все остальные чувства. Из-за этого факта он был напрочь лишен возможности услышать дальнейший разговор, который мог представлять для него некоторый интерес. А что тут такого? Миледи упёрла руки в боки. Я свободная женщина, или почему? Вы на службе, строго напомнил ей Рашфор. Так что же, мне и подколыть нельзя? Он обещал хорошо заплатить. «Валютой? Валютой!» — с вызовом ответила Миледи. «Тогда, пожалуй, его стоит обыскать». Рошфор склонился над бесчувственным телом, обшарил все, что можно было обшарить, и, наконец, выудил из-за пазухи рекомендательное письмо и пару запасных носков. «Да нет у него никаких денег!» — разочарованно протянул Рошфор, примеряя носки. «Ах, подлец!» Он обманул меня. Тут возмущённая миледи смачно пнула Дортаньяна в живот. А вот это, интересное бумаженце, протянул Рошфор, жадно вчитываясь в найденное письмо. Да подотритесь вы ей, с досадой прошипела миледи, оскорблённая ловким гасконцем. Рошфор аккуратно сложил письмо и спрятал его в карман. Миледи «Вы никогда не отличались любезностью. Впрочем, мне на это начхать. Главное — это Бекингем. Вам удалось его выследить?» Меледи скромно потупила глазки. «Я следила за ним от самого Парижа, но здесь, в Менге, я потеряла его». «Потеряли?» «А вы знаете, что так недолго и голову потерять!» — прозрачно намекнул Рошфор на гнев кардинала. «Типун вам на язык!» Рошфор разинул рот, Я забоченно потрогал язык, типа на не было. Ну вот что. Отправляйтесь в Лондон и следите там за каждым шагом Герцога. Вот вам секретные инструкции его преосвященства. Рошфор протянул миледи замусоленную бумажку. Прочитайте и съешьте. Миледи скривилась. А может лучше сжечь? Да вы что, с ума сошли? А если наши враги соберут пепел? А если они распорят мне живот, ризонно возразила миледи. Я вам не утка, чтобы меня потрошить. Рошфор почесал за ухом. М-м, да, затрудненьице. Что же делать? А вот что. Миледи быстро пробежала глазами инструкцию, подошла к распростёртому Дортаньяну, с помощью кинжала раскрыла ему рот и запихала в него скомканную бумажку. Никому и в голову не придёт, что её слопал этот кретин, усмехнулась она. Что вы на это скажете, граф? Ловка придумано. Миледи в ответ сделала реверанс. Рошфор приподнял шляпу. Но ну, всё. Мне налево, вам направо. И они разошлись, оставив бедного гасконца валяться кверху брюхом, как дохлую тряску.